Где прячу лисы? Какие такие лисы? Ничего я не знаю. Нам известно, что гражданка Муравицкая перевезла к вам несколько тюков с лисьими шкурками. Нет, нет, нет, не путайте меня в какие-то темные дела. Боюсь, что вы уже влезли в них. Придется делать у вас обыск. И если найдем эти самые лисьи шкурки... то не о б е с у д ь т е Будете отвечать в одной компании со своей подругой. А п ч е м у это я должна отвечать? Попросила она меня поддержать в себя кое-что из ее вещей. Я и согласилась. Живу-то я в собственном домишке. Места у меня много. Три или четыре свертка привезла вчера, а потом куда-то з а п р о п а с т и л с я и ни слуху, ни духу. т е п е р ь я понимаю, где она. Но я-то тут ни при чем. В сарае за развалом березовых дров лежали тюки со шкурками. п р е д о в а провожая оперативных сотрудников, сыпала проклятиями в адрес разных жуликов и проходимцев, которых давно пора как мусор вымести из нашей жизни. Явившись в ресторан, лейтенант Стешков решил еще раз проверить, по адресу ли прибыл. Он подошел к м е т р Дотелю и вежливо осведомился. «Будьте добры сказать, шашлычок по-карски у вас бывает?» м е т р Дотель — важный, упитанный мужчина, с плавными, медлительными движениями. Глядев посетителя с ног до головы, снисходительно ответил. «Если вы хотите скушать настоящий шашлык по-карски, а не дребедень какую-нибудь, То только здесь в москве лишь один человек может готовить их на недосягаемом уровне это карл феоктистовичкалюто а он работает у нас остальные ресторации лишь п ы ж а т с я но не могут нет не могут значит настоящие л ю б и т е л и «Могут получить это чудесное кушанье только здесь?» «Я вам, кажется, объяснил довольно всеобъемлющим!» Ответствовал м е т р Дотель и величественно поплыл по залу. Стежков устроился за столом в углу. Весь зал был перед ним. Ждать пришлось недолго. Два парня чуть ленивые вальяжной походочкой... Прошли по залу и сели напротив стола Стешкова. Лейтенант незаметно рассматривал их. «Ну, «Парни как парни. Одеты обычно, выглядят обычно. На первый взгляд не отличишь от остальных посетителей». Что-то у них было бросавшееся в глаза. «Что же...» Стешков задумался... Да, пожалуй, вот э т о подчеркнутая независимость. Снисходительный взгляд по сторонам. Этакая барственно-вольная посадка в кресле. Люди, часто и много бывающие в ресторанах, держатся иначе, проще, незаметнее. Для них это дело обычное. А тут-то это самоутверждение в новой и пока еще необычной среде, дескать, и мы можем... Захотели, пришли, еще придем, можем. Парень с гладко причесанными и блестящими вороненым отливом волосами щелкнул пальцами и небрежно позвал официанта. Тот укоризненно поглядел на него, но молча выслушал заказ. Вернулся с двумя полстаканами желтоватого напитка и тарелкой льда. Вернявый стал колдовать над стаканами, а его напарник в куртке под какой-то черно-серый мех. Водя пальцем по меню, заказывал ужин. Стешкову даже не надо было вытаскивать фотографии из кармана. Это были Бочков и Терехин с товарной второй. Их он уже знал хорошо, хотя и не беседовал лично. о с о в с к и й не советовал спешить. «Понимаешь, лейтенант, пока нет в руках веских доказательств...»